В парке еще по-зимнему. Трава засохшая, деревья голые. На холме впереди, незаслоненная пока листвой, высится колонна. Мемориал мученически погибшим узникам плавучих тюрем, под которым, если верить гуглу, покоятся останки бесчетных жертв войны за независимость. Дэн и Гард бок о бок идут по пологой тропе в горку, Один в слинге у Гарта на груди лепечет что-то, а Вайлет, переезжая их на несколько шагов, исполняет вращение и арабески с притворным самозабвением, на самом-то деле ожидая, что все сейчас начнут восхвалять ее грацию и пророчить ей будущее танцовщицы, которой суждено блистать на Бродвее в ролях поющих принцесс. «До собачьей площадки путь не неблизкий», И неведомо, окажется ли там белая Чихуахуа со своим хозяином, грузным бородачом, позволяющим Вайлет бегать с восторгами вокруг своей собаки, напоминая, однако, что гладить ее нельзя, ведь она, по его собственному выражению, «кусака». Ни хозяин Чихуахуа, ни Вайлет не рассмеялись, когда Гард в день их знакомства сказал «Не страшно, Вайлет тоже умеет кусаться». «Придется вам с договариваться, никуда не денешься», — говорит Дэн. Гард легонько подкидывает Одина в слинге, на Дэна не смотрит. «Я на пять минут опоздал, а на прошлой неделе вообще исчез. Не на прошлой, недели три назад. Какая разница? Я ей написал, а не просто исчез. Надо поговорить. Вам с и все тут». Бегун-мужчина средних лет в черной лыжной шапочке и черном дутом жилете минует их ловко, огибая на ходу кружащуюся Вайлет. «Может, я все-таки сам с этим разберусь?» «Как ты считаешь?» — говорит Гарт. «Ну, разумеется. Мы сейчас уже почти договорились». «Не сомневаюсь». Попрекая Гарта, Дэн испытывает горькое удовлетворение. Попреки эти, как легкий недуг, вроде боли в колене или шейного остеохондроза, перестающий со временем причинять страдания, превращаясь в верного, хоть и противного спутника. В старших классах Дэн с Гартом были хулиганами. Два разболтанных небрежных красавчика в байкерских ботинках и рваных джинсах, все изведавшие, заросшие волосами, кажется, не знавшими шампуня, И такие одинаково безразличные ко всему по причине усталости от жизни. Братья Бирн: ни один так другой разобьет тебе сердце. Ирония судьбы в долгосрочной перспективе, бесспорным победителем их юношеского состязания за титул самого плохого парня оказался Гард, который никогда еще не внимал голосу разума. Не берет на себя никаких обязательств, ребенка своего, не имея на него законных прав, лишь развлекает, как ускользающий сатир с дудочкой, ждет, когда его творчество поймут, наконец, и станут почитать, хотя лиц, хоть сколько-нибудь влиятельных в галерее Гарта, кажется, еще не бывало». А тем временем Дэн, горланивший когда-то песни в переполненных фанатами залах и наживший столь солидный набор пагубных привычек, что пришлось три месяца провести в реабилиташке, взял-таки себя в руки. Дэн основал свой частный музей имени Гарта, мысленный, с образцами его ошибок, головотябства и излишней самонадеянности. Вождение в нетрезвом виде, невыплаченные кредиты, семимесячный брак с той несчастной девицей, чересчур темпераментный и без среднего образования. Снова вождение в нетрезвом виде. Дэн, хранитель этого музея, он же единственный посетитель. Состязание продолжилось, но изменилась суть — Красавчик Дэн женился на девушке волевой, но, прямо скажем, не красавице, которую никто не одобрил. Гард сказал следующее. «Мужик, у меня есть в запасе пара знойных девиц, если твои закончились». Но Дэн понимает кое-что для Гарта неочевидное. И прежде, и теперь. Дэн, в отличие от брата, не связал свою жизнь со знойной, но пустоватой девицей зной это со временем остыл, и осталась женщина, не привыкшая думать, умеющая выражать только нежность или злость, научившаяся презирать Гарта, тоже остывающего к ней. И в конце концов дело дошло до развода, который Гарту, хорошо хоть так, хватило ума спровоцировать. Дэн питает в тайне извращенную зависть к той неутолимой ярости, которую эта женщина обрушила на Гарта, тем более что в устроенном ею пожаре только стены обгорели, да расплавился блаженный лик тайваньского Будды и сейчас стоящего в квартире Гарта. Руки молитвенно сложены, на месте головы обугленный ком со вмятинами. Изабель — человек рассудительный, она не сумасшедшая. Она серьезная и вдумчивая, подверженная приступам раздражения, но ничуть не злобная, не самодовольная, не опасная и не имеет обыкновения, если уж на то пошло, являться в блестящем платье в обтяжку и с глубоким вырезом на какой-нибудь показ или открытие выставки, где блестки и декольте не приветствуются. Дэн не может сказать, когда именно понял, что вообще-то ждал от Изабель благодарности» и предпочел бы не знать, сколь велики гордыня и тщеславия, подтолкнувшие его жениться на женщине, осчастливленные, как ему казалось, уже одним его стремлением на ней жениться. Он ведь был восходящий рок-звездой и не раз уже оставлял автограф на обнаженной груди поклонницы, и тем не менее дерзнул взять в жены незаурядную, хоть и неяркую внешнюю женщину. Дэн искупал вину, не жалея сил. Излечился от пристрастия к кокаину, алкоголю и кое-каким препаратам, о которых даже никому не говорил. Распустил свою группу, бросил писать музыку. Добровольно согласился играть роль домохозяина, временно, пока жена посвящает себя карьере. И вообще стал в меру своих возможностей человеком милым и безропотным, готовил детские смеси сначала для Натана, потом для Вайлет, менял подгузники, стирал белье, встречал с ужином жену, приходившую с работы поздно и без сил, исправно осведомлялся, как прошел день, и выслушивал повесть многочисленных ее побед и испытаний. Рассказы о начальнике, невротике и сумасброде, о молодых гениальных фотографах, открытых ею талантах, о завистниках и вредителях во главе с Жанель и Эйвери, никак не постигавших, почему работу над самыми интересными репортажами поручают Изабель, которую тем временем скоро повысят, ведь она — только тебе, Дэн, я и могу об этом сказать — просто-напросто талантливей их всех». Он и не заметил, когда перешел грань, перестав изображать милого и безобидного, и сделавшись таким на самом деле. Превращение, по-видимому, происходило с неуловимой постепенностью. И вот еще какая неожиданность. Изабель, конечно, ценит этого нового, преобразованного Дэна, но не особенно-то им интересуется. Значит, пора ему снова писать музыку. «Пора отстоять самого себя, даже если редкие выступления в паршивеньких клубах — предел его возможностей, даже если он окажется востребованным только в мексиканском ресторане. Но пусть не там, ради бога. В сорок еще не поздно. Будем надеяться».